Глава 20. Оптёсы свои древки и обувь готовь лишь себе самому. Она стояла спиной к очагу. Дым от него тихо клубился по тёмному углу зала. Никто не нарушил молчание. Карис, стиснув дрожащие пальцы, прислонился к двери, потом медленно подошёл к очагу. Джесса осталась на месте.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 Посмотри на нас. Вместе мы могли бы превратить Север в такое королевство волшебства и магии, равного которому не было бы в целом мире. Именно ради этого я подарил тебе жизнь, следил за тобой, чтобы узнать, каким ты станешь. Её холодные глаза сверкнули. Ты и стал таким же, как я. Нет, Каред отступил назад. Неправда. Я никогда не буду таким, как ты. Гудрунов выпрямилась, и её пальцы начертили в воздухе какой-то знак. Это была руна. Кари судорожно вздохнул. Джесса с ужасом увидела, как он зашатался, скорчившись от боли. "Перестаньте, отпустите его", закричала она. Но Кари, бледный от боли, уже вставал во весь рост. Когда он заговорил, его голос звучал холодно и зло. "Ты больше этого не сделаешь".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 Ты это называешь плести паутину заклинаний? тихо спросил Кари. Как видишь, я тоже это умею. Гудрун упала на стул. Джесси видела, как дрожат её руки. В зале стоял мрак и тишина. Кари отвернулся, и руки Гудрун перестали дрожать. Он подошёл к очагу. После некоторого молчания Кари сказал: Твоя власть кончилась. Теперь нас двое. наступил равновесие Я думаю, тебе надо уйти туда, откуда ты пришла. Оставь Ярасхольд, пусть им правит его истинный хозяин. Ты презрительно спросила Гудрун, поднимая голову. Нет, не я. Я им не нужен. Он устало провёл рукой по волосам. Я слишком похож на тебя. Кари, скрикнула Джесса. Обернувшись, он увидел, что колдунья встала, высокая и бледная. Её белые одежды сверкали, словно иней на солнце. "Нет, ещё не всё кончено", сказала она. "Он не рассказывал тебе о змее, этот брокол, которого ты так обожаешь. Змей сжимает в своих объятиях весь мир. Он пожирает сам себя. Он умрёт только тогда, когда наступит конец всему миру".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 Лезвие блеснуло возле самого лица Джесси, задев её волосы. Кари схватил Гудрун за руку, с трудом вырвав у неё нож, он швырнул его в огонь. И сразу пламя с рёвом взметнулось вверх, из него вырвались длинные языки дыма и обвили шею и руки Кари. Серые кольца крепко сжали талию Джесси, и как она не старалась, освободиться от них не могла. Джесси вопила и извивалась.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 Джесси заколотила по ней руками, потом крикнула Кари: "К окнам, скорее!" Но окна оказались наглухо заперты ставнями, и зал превратился в объятую пламенем западню. От дыма слезились глаза. Кари и Джесси кашляли и задыхались. С горящей крыши дождём сыпались искры. Снаружи раздавались чьи-то крики. Потом послышались тяжёлые удары в дверь. Джесси пнула её ногой. Как мы теперь выберемся? Никак. Кари и Джесс собросились на пол, где ещё можно было вдохнуть немного холодного воздуха. Взглянув на Кари, Джесс с удивлением заметила, что он слегка улыбается. Это её немного успокоило. Что ты собираешься сделать? А вот что. Встав на колени, он сжал пальцы в кулак, и вдруг серый дым стал белым.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 Снег падал медленно и легко, покрывая белой пеленой пол и столы, нежным кружевом повисая на одежде Кари, Джессы и Гудрун, которая сидела в огромном кресле посреди зала и молча наблюдала за происходящим. Она была неподвижна, её лицо ничего не выражало. На маленькой табуретке у её ног примостился мудрый старик Горитир, который теперь выглядел ещё старше, чем раньше. Его глазки внимательно следили за детьми. Джесса тоже посмотрела ему в лицо. Неужели он и Гудрун всё это время находились в зале, среди огня и дыма? Внезапно из-за двери раздался чей-то крик. Она затрещала от ударов. Колдунья встала и вышла вперёд. Старик словно собачонка поплёлся за ней. Гудрун стала как-то меньше ростом, словно из неё что-то ушло.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 Так всегда поступают такие, как мы. Гудрун встала и подошла к горевшей портьере. Она отдёрнула тяжёлые складки ткани, за которыми оказалась знакомая Джесси маленькая арка. Дверь снова задрогнула под ударами. Не обращая на это внимания, Гудрун обернулась и что-то бросила на пол. "Храни её", сказала она. "Может, когда-нибудь я за ней вернусь".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 Карри пожал плечами. — Это все, что я могу сказать. Внезапно он повернулся к Вулфгору. — Ну вот, теперь мы в вашем доме. Кажется, в Улфинге наконец-то вернулись. Скальд пнул ногой застывшую глыбу, которая когда-то была огнем. — И весьма вовремя, — заметил он. Глава двадцать первая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 Она увидела, как Вулфгар небрежно развалившись в резном кресле ярла, постукивает пальцами по его ручкам, как когда-то делал Рогнар. Сзади, опершись на спинку его кресла, стоял Торкил. Брокл повёл Джессу в ту часть дома, где она ещё никогда не была. Она увидела длинный тёмный коридор, заканчивающийся мрачной лестницей с влажными ступенями. Вдоль коридора шли маленькие комнатки с наглухо закрытыми окнами.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 Её стены были покрыты плесенью и сажей. Под ногами шуршала старая солома. Свет проникал через крохотное оконце под потолком. В дальнем конце каморки стоял Кари, что-то рассматривая на стене. Джесс увидел уже знакомые ей завитки и спирали, наполовину стёршиеся от времени. Чисто вымытые белые волосы Кари сверкали, на нём была новая хорошая одежда, которая нашлась в кладовых ярусах Хольда. Услышав шаги, Кари обернулся. "Ты зачем сюда пришёл?" ворчливо спросил Брокл. "Просто посмотреть, проверить, всё ли я помню". Вынув из кармана высушенную змеиную кожу, Кари провёл по ней пальцами и молча бросил в холодную зало о очага, потом вышел и захлопнул за собой дверь. Брокл обнял его за плечи. "Пошли. Сегодня господин Яру устраивает свой первый праздник".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 которая вскоре снова закрывала снежная пелена. Словно серый призрак, тварь скользила по ледникам, как тень плыла она под чёрным застывшим небом. Голод вёл её, жестокий голод, и голос, ясный, холодный голос, который всё время звучал из забытой ею тьмы, свивал, скреплял между собою атомы её тела, творил заклинание, шептал волшебные слова.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 Опустив в голову порождение рун, медленно двинулась вперёд, не думая ни о чём. Сквозь его тело просвечивали звёзды. Вдруг тварь остановилась и подняла голову. Внизу, возле подножия холма, мелькнули какие-то тёмные тени, таких она ещё не видела. Они стояли огромные и неподвижные, принюхивались к влажному ветру. Голос произнёс короткое слово: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 Тварь быстро двинулась вперёд, мерцая и переливаясь, неслышно скользя среди густого подлеска. Сквозь её тело на землю тихо опускался снег. Глава вторая. Искусен снов ловчий. Рыба была абсолютно свежей. Она даже подумала, что вдруг это рыбина На деревянной тарелке ещё жила. До того печальны были её глаза. Зато пиво оказалось отвратительным. С трудом сделав ещё глоток, она повернулась к человеку, который сидел на ступеньке и чинил сеть. Ты бы дал мне чего-нибудь ещё, воды, что ли? Воды? Госпожа, вы же отравитесь. Мне кажется, я уже отравилась.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 скорчив кислую мину, хозяин харчевни кивнул. своим языком. он у вас такой острый, что и остроги не надо. забрав тарелку, хозяин с возмущённым видом скрылся за глубокой занавеской. усмехнувшись, джесса положила руки на стол и задумалась. день прошёл очень хорошо. они продали весь скот, и работники повезли домой на ферму специи, пряжу, кожи и новые мечи.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 Умница. Тощий человечек бросил на неё пристальный взгляд. Его тёмные глазки были маленькие, как бусинки. Узкое личико заросло короткой щетиной. Корисиная морда, а не лицо. А легко выдернув нож из тела несчастного хозяина, он направил его остриё на Джессу. "Сюда, встань к стене". И не ори. Джесса встала и начала медленно выходить из-за стола, незаметно нащупывая под одеждой нож. Только попробуй. Чловечек схватил её за руку. Встань здесь. В гневе Джесс ототолкнул его. Молча подойдя к стене, она встала возле неё, сложив руки и цепини от ярости. Нужно держаться спокойно и ждать подходящего момента. Быстро отступив назад, человечек захлопнул дверь харчевни и запер её на засов. В комнате стало темно.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 Но не успела она шевельнуться, как в дверь постучали. Задёрглась защёлка. "Есть кто-нибудь?" крикнул чей-то голос. Джесса рванулась, но грабитель с крысиным лицом мгновенно приставил ей к горлу нож. "Не извика", прошептал он. Скапти заколотил в дверь. "Джесса, Торгрд, откройте!" Джесса чувствовала тёплое дыхание грабителя на своём лице, видела его грязные ногти на руке, сжимающей нож. Он был маленьким, немного выше её, но жилистым и крепким. Джесс обругала его про себя. Послышались удаляющиеся шаги. Джесс чуть не заплакала. Теперь ей оставалось надеяться только на себя. Она спокойно отстранилась. Хорошо, забирай деньги. Грабительно подозронно смотрел, как она достаёт тяжёлый кошелёк. Усмехнувшись, он шагнул к ней. Но тут Джесса изо всех сил швырнула кошелёк ему в лицо. Охнув, человечек схватился за кошелёк, но в это время Джесса с грохотом опрокинула на него стол. На пол полетели солонки, тарелки, кружки. Она уже наполовину вылезла из окна, когда рядом в оконную раму вонзился нож. Взвизгнув, Джесса спрыгнула на землю и побежала в темноту, крича: "Скапти, скапти, подожди!" Худощавая фигура, идущая впереди, остановилась.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 Если я когда-нибудь снова увижу эту крысу, не увидишь. Сегодня сотливо мы уходим. Скапти присел рядом с хозяином харчевни, который со стоном пошевелился. Будь любезен, принеси воды и немного его пива. И его пиво, проворчала Джесса. Это пиво добьёт его окончательно. Глава 3.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 отпущено на свободу. Все усадьбы, фермы и скот, которые она отобрала, возвращены владельцам, тем, кто остался в живых. Ярл Схольд больше не рассадник ужасов Джесса. Так и должно быть, а сам Вулгар изменился? Скапти пожал плечами и посмотрел на воду. Все люди меняются. Власть тяжёлое одеяние. Нужно быть очень сильным, чтобы его носить.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 Наверное, власть это не тяжёлое одеяние, а горшок с мёдом, который привлекает ос. А может, мы по этой просто ходячие загадки? Во всяком случае, после Гудрун, что не случись всё хорошо. А ты как? Джесса увидела, что он хочет переменить тему и засмеялась. О, я. У нас всё хорошо. Мне вернули нашу ферму, только получила землю своего отца, так что мы теперь богатое семейство. То есть были до вчерашнего вечера.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 В снежных странниках, которые жили на краю мира, Гудрун использовала свою силу, чтобы творить зло, чтобы убивать, поробащать и мучить. Она очень надеялась, что её сын станет таким же. Но Кари отказался от неё, и она ушла, и никто не знает куда. Как ты думаешь, что он сейчас сделает? Откуда же мне знать, ответил Скапти. Я не умею колдовать. Я скучаю по ним обоим. Джессв вспомнила, как крепко обнял её на прощании Брокл, и как сильно качнулась под ним лодка, когда он забрался на борт. "Ты не хочешь их навестить?" "Пока нет", сказал он. "Нужно приглядывать за Ярлсхолдом". На его лице снова промелькнуло какое-то беспокойство, но когда Скапти снова посмотрел на неё, его лицо было спокойным. "А вот мы и приехали. На берегов Йорда"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 Когда гребцы плавно подвели лодку к берегу, Джессу, улыбнувшись, вспомнила, как приплыла сюда впервые, замёршая и рассерженная. Тогда она была племянницей, а теперь всё изменилось. Колдуни не было. Джесса собиралась остановиться в доме Мордосигни, своего дальнего родственника, но Скапти и слышать об этом не хотел. Помогая ей выбраться из лодки, он сказал, что она является почётным гостем Ярла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 Джесса увидела, как через открытое окно в зал льются потоки весеннего солнца, заливая его ярким светом. Джесса. Вулфгар уже обнимал её за плечи. Как ты выросла? Немного. И ты тоже, подумала она. Власть явно пошла ему на пользу. Всё такой же темноволосый, элегантный, властный, но теперь в дорогих одеждах, отороченных тёмным пушистым мехом, с золотой цепью на шее.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 небольшого роста, сидящий мужчина со строканичной бородкой. Узкое лицо, умные глаза и старый шрам на губе, отчего рот слегка кривился. Его тяжёлая меховая накидка, сделанная из выкрашенной в голубой цвет тюленей шкуры, была увешана амулетами, талисманами и фигурками кабанов Фрейра. Незнакомец поздоровался с Джесси за руку. "Я слышала о тебе, Джесса, дочь Хоральфа".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 Я тоже рад тебя видеть, госпожа Джесса. Видар повёл её вверх по лестнице туда, где находились жилые комнаты, когда-то они принадлежали Гудрун. Тяжёлое одеяние Видара волочилось по ступенькам. Вольф горчасто рассказывает о тебе, сказал он, о том, как вы встретились, когда он ещё был одиноким изгOEM. Правда? Да. И о твоём друге, сыне колдуньи, Кари? Да. Вот твоя комната. Он открыл дверь в маленькой комнатке, в которой ярко пылала жаровня. На стенах висели тяжёлые портьеры. Через небольшое окно в комнату проникал солнечный свет. Джесса вошла. Спасибо. Если тебе что-нибудь понадобится, рабы сразу принесут. А завтра, в честь его приезда, будет праздник. Он криво улыбнулся. Признаюсь, я любопытен. Мне бы очень хотелось увидеть этого Кариуса, сына Рогнара. Говорят, он наделён невероятной колдовской силой и может подчинять себе разум. Он не колдун, Джесси выпалила это, не задумываясь. Видаруставился на неё. Хм, простите. Только не думайте, что если он сын Гудрун, то во всём похож на неё. Он не такой. Я слышал, сказал жрец, что они очень похожи. только внешне. Видар открыл дверь, собираясь уходить. "Я рад, что ты так считаешь", он любезно улыбнулся. "Добро пожаловать в Ярлсхольд, Джесса". Когда он ушёл, Джесса присела на деревянный сундуку у окна и оглядела комнату. "Замечательно. Ничего похожего на её комнату дома на ферме". И вдруг Джесса с удивлением почувствовала, что ей очень одиноко. Глава четвёртая. Болота и топи ему были опорой. Леса были бесконечны. Ряды неподвижных деревьев стояли под тяжёлыми шапками снега, утопая в гладких сугробах. Белёсое небо над ними пересекали тонкие, словно следы когтей, полосы облаков. Скорчившись в сугробе, тварь затаилась.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 По её горлу потекла тёплая кровь. Спазмом мучительного голода пропали. Когда тварь двинулась дальше, на снегу остались лишь маленькие косточки да кровавые пятна. Теперь тварь скользила по холму вниз, в маленькую долину, где глубоко подо льдом звенел ручей. А разбив ледяную корку, она приникла к воде и принялась жадно пить. Потом подняла голову, И заревела, открыв обвешанную сосудками пасть. Тварь срывала с кустов ягоды, отламывала сосен ветки, жевала и выплёвывала их. Только одно желание мучило её. Тварь попробовала раскопать землю под корнями дерева, но земля была очень твёрдой, и она ничего не нашла. Она скорчилась на снегу, медленно раскачиваясь взад и вперёд. Сверху на неё падал снег.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 Воина в храбрых сердечной речи, смех повсюду и ар в переливы. Она стояла на коленях перед маленькой лужицей. Двор вокруг утопал в снегу, но эта серебристая серая лужица была совершенно прозрачна. Пробегавшие по небу облака отражались в ее чистой поверхности. «Где — Где? — спросила она. — Я не знаю, где, — тихо ответил чей-то голос.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 Пока ещё не могу. Но оно движется, оно идёт к нам, затрещал уголёк. Она быстро открыла глаза. "Кари", позвала она. Но маленькая комнатка была пуста и темна. Пары ветры из окна задул слабый гоньжаровни. С трудом, встав со стула, Джесса подошла к окну и выглянула наружу. Яр расход был погружён во мрак. В небе мерцали звёзды.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 В замке шли приготовления к празднику в её честь. И правильно, подумала она, вспомнив, как много им пришлось пережить, когда они считались беглыми преступниками, за которыми по пятам следовала погоня. Джесс разгладила складку на ярко-красном платье с вышивкой, которое для неё сшила старая Марика. Оно было украшено кисточками, полосками тюленей шкуры и пластинками из моржового бивня. На каждое плечо Джесса прикрепила по круглые золотые пряжки тонкой работы, которые когда-то принадлежали её матери, а до этого бабушке, и были последними оставшимися фамильными драгоценностями. А ты их тяжести делала спокойней на душе. В зале было тепло и полно народу. Многие её хорошо знали и потому останавливались, чтобы поговорить. Так что Джесса не скоро добралась до возвышения для почётных гостей. Из рядну утомившись,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 помни. Видар. Скапти провёл рукой по краю своего кубка. А ты всё так же о странный язык Джесса. Вспомнив о хозяине харчевни, Джесса нахмурилась, но тут к ним подошёл Вольгар. "Прости, Джесса". Он махнул рукой слугам, и на столах начали появляться огромные блюда с едой. Всё было очень вкусно, и Джесса принялась с аппетитом есть. Тем временем Волфгар рассказывал ей, что начал поиски грабителей из Харчевни. Я повыгоняю всех разбойников, как только до них доберусь. Вот и именно, сначала доберись, пробормотал Скапти. И доберусь. Волфгар оглядел зал. Всё начало меняться, Джесси, и мне ещё очень много нужно сделать. Гудрум чуть не погубила нас. Мы заразились колдовством, злыми чарами. Вспомни,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 Иногда я так думаю, сказал Вулфгар, отпив из чаши. Иногда. Эвидар сказал. Говорят, она была очень красива? Джес удивлённо посмотрел на него. А вы её никогда не видели? Да, она была красива и очень жестоко. Ледяная свеча, сказал Скапти, беря в руки кантеле. Под его рукой тихо запели струны.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 Чувствуя, как проясняется отвинных паров и дыма голова, закутавшись в тяжёлую накидку волфгора, она смотрела в ночную тьму. Вокруг было тихо. Над домиками поднимался дым. Где-то куда-хта ли куры, даже собаки, казалось, уснули. Джесси немного походила по двору, ступая по застывшей грязи. Внезапно небо засияло разноцветными огнями.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 Глава 6. Даже сильный духом смутное время с мукой душевной сносили. Сон. Такого она ещё не знала. Испытывая тяжесть в желудке и голове, тварь весь день пряталась в узкой пещере на склоне холма. Там её глаза и мысли затмила какая-то странная пелена. Когда тварь проснулась, дневного света не было.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 продирая сквозь заросли, шагая среди длинных голубых теней арктической ночи. В последнее время пищи было много: заяц, горностай, куница, стада оленей. При воспоминании о нём тварь заурчала от удовольствия, тяжело пробиваясь через глубокий снег. Сверху на неё светила луна. Когда наступил рассвет, тварь остановилась возле куста, усыпанного красными ягодами.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 У неё были длинные плоские ступни, которые она ставила на поверхность снега, а вмах над их лапах она держала длинные палки. Тощее двуногое существо, покрытое густым мехом, с трудом взбиралось по склону холма. Твари снизились с него бледных глаз. Потом вышла из-за деревьев и остановилась. Лыжник оглянулся. Его губы беззвучно зашевелились.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 Рядом на скамейке юрзал от волнения толстый торговец с чёрными непомазанными волосами. Скапти, вольфгар вскочил, отбросив очередной меч. Как ты считаешь, какой мне выбрать? Он взял в руки два меча: один тяжёлый и длинный с кожаной рукояткой, а другой покороче, с лезвием, покрытым красивой гравировкой. Джесса отошла к очагу. У этого рукоятка удобнее, зато другой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 Иногда мне кажется, что ты забываешь, кто я. Я-то не забываю, резко бросил Скальд. Только я слишком часто видел в бою твою спину. Последовала напряжённая пауза. Потом Вулфгар медленно, растянув губы в улыбке, откинулся на спинку кресла и изящно повернулся к купцу. Мой Скальд, который всегда вражается очень туманно,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 попромотал он. Волгур засмеялся и налил себе вина. Джесс осела рядом с ним. Волгур: "Мне надо вам кое-что сказать. Я видел того вора, который украл наше серебро. Он здесь, в Яр-схольде". Ярл удивлённо взглянул на неё. "Здесь? Джесс, почему ты раньше не сказала?" "Я узнала об этом только прошлой ночью".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 служителя Фрейра. Потом подошёл к очагу. "Ну, если мы поймаем твоего грабителя, то вернём и наши деньги". Он улыбнулся, но Джесса видела, что он озадачен. Вскоре в дверь постучали, и на пороге появился Видар в запарошенном снегом плаще. При свете дня его шрам был виден гораздо чётче. "Вы меня звали?" "Сядь", сказал Вольфгар.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 Жертвенное мясо готово, завтра зарежут кабана. Изображение бога находится в деревне Краск, совсем недалеко отсюда. Его привезут на корабле. Для церемонии всё готово. Видар налил себе вина. Красная капля упала ему на палец, и он слизнул её. Этот день я хочу провести на холмах в уединении, чтобы подготовиться к предстоящему празднику и открыть своё сердце Фрейру.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 Но ну, как же так, Джесса? Это с нори, к которому я ходил в ту ночь. Его ребёнок немного приболел, и я носил ему лекарство. Дверь открывал не этот человек, ледяным тоном сказала Джесса. Рыбак нервно оглядывал окружавших его людей. Он тоже был маленький и худошный, и всё же не тот, кого она искала. Вот оно что. Значит, Видар лжёт? Немного успокоившись, Джесса повернулась к Видару. который стоял за плечом Вулфгара и внимательно смотрел на неё. И извини Джесса, но я ходил к этому человеку, негромко проговорил Видар. Наступила тишина. Потом Вулфгар взял её за руку. "Всякий может ошибиться, Джесса", мягко сказал он. Потом кивнул рыбаку. "Можешь идти". Тот радостно бросился к двери. "Подожди". Джесса шагнула к нему.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 Выходя из зала, Джесса думала о том, удалось ли ей заставить его поверить в её искреннее раскаяние, потому что если он лгал, а он, разумеется, лгал, она всё выяснит сама, только он не должен ни о чём подозревать. Оглянувшись, она увидела, как Вулфгар и Видар оживлённо обсуждают предстоящий праздник, и только Скапти задумчиво смотрит ей вслед. Глава восьмая. И встали сидевшие. Было уже поздно, очень поздно, когда в доме поднялась суматоха. Мгновенно проснувшись, Джесса услышала хлопанье дверей и возбуждённые голоса в зале. Она схватила нож, накинула меховую накидку и выскочила на лестницу, едва не столкнувшись со шкафти. Что случилось? Не знаю, где Вулфгар — Я здесь! — заспанный Вулфгар уже стоял возле них, окруженный своими стражниками. — Что происходит? На нас напали? — к нему подбежал слуга. — Там, в зале, находятся какие-то люди. Пришли издалека, хотят поговорить с вами. — В такой час! — Вулфгар отдал с капти свой меч и провел рукой по волосам. — Что, нельзя подождать? — Они не хотят ждать, господин. Они в ужасе! Вольфгерм молча отстранил слугу и начал быстро спускаться по лестнице. За ним потянулись стражники и Джесса, сгорающие от любопытства. В зале было темно. Фонари уже почти погасли, и единственный свет исходил от сухих поленьев, которые только что подбросили в очаг. Слышились возбуждённые голоса. Стражники, которые в этот час обычно спали, сейчас были на ногах и держали под охраной пятерых незнакомых людей. Вулфгар подошел к ним. — Я Ярл, — сказал он. — Кто вы такие? Незнакомцы замолчали и переглянулись. Наконец один из них заговорил. — Мы крестьяне из хуторов, господин, некоторые из нас. Остальные — вольно отпущенники. Мы пришли с севера из местности Харвенер. Что в двух днях пути отсюда? — И что... Человек бросил умаляющий взгляд на своих спутников. — Слуга был прав, — подумала Джесса. — Эти люди чем-то очень напуганы. «Господин — Господин! — крестьянин схватил Вулгара за руку. Страж рванулась к нему, но Ярл остановил их. — Господин, предупреди своих часовых. Удвой стражу на кораблях и на подходах к Ярсхольду. — Зачем? — Пожалуйста, послушай меня! — пот лился с него градом. — Пожалуйста! — Пожалуйста! это существо может уже совсем близко. При этих словах все незаметно дотронулись до своих амулетов и молоточков тора. Какое существо? осторожно спросил Вулфгар. Тварь какая-то, вроде огромного тролля. Кто её знает, кто это. Она убивает, не раздумывая. В зале повисла мёртвая тишина. В следующую минуту Вулфгар начал отдавать команды вызывать людей. Кто-то из стражников куда-то побежал. Джесса подозвала двух рабов. Этим людям нужно дать поесть, сказала она, и налить им горячего вина с травами. Да побыстрее. Крестьяне недоумевающе уставились на неё. Садитесь, сказал им Вулгар, сюда, поближе к огню. Все пятеро сели на лавку. Было видно, что они очень устали и натерпелись страха. Когда принесли еду, Они молча принялись есть под перешёптывание стражников. Вулфгар ждал, когда крестьяне покончат с едой, потом подсел к ним на скамью. К этому времени они уже немного пришли в себя. Тот, кто заговорил первым, покачал головой. Простите меня, ярл, я с вами так говорил. Забудь, перебил его Вулфгар. Лучше скажи, что же у вас случилось? Джесса взяла тёплое одеяло и накинула его на плечи. В зале было очень темно. Меня зовут Торльв из Харвинера, сказал крестьянин. Эту мои соседи, Карл сын Ульфоса, Торбьорн сильный и его сыновья. Мы пришли, чтобы предупредить вас. О чём? Крестьянин сжал руки. Мы и сами не знаем, прошептал он. Её никто не видел. Так, только мельком какое-то движение, следы на снегу. Наверное, она огромная, свирепая и очень злобная. Медведь? спросил кто-то. Торльв покачал головой. Она может думать. Джесса посмотрела на Скапти. Её взгляд выражал тревогу. Видар слушал очень внимательно. 2 дня назад начал рассказывать крестьянин. Один из моих работников, сильный и надёжный человек по имени Бранд Отправился искать отбившихся от стада оленей. К ночи он не вернулся. Мы начали беспокоиться. Снег там глубокий, да и трещины попадаются. Утром я взял людей и собак, и мы пошли его искать. Торльф устало провёл рукой по лицу. Мы искали его всё утро и наконец нашли то, что от него осталось. В зале было очень тихо. Голос Торльфа был едва слышен. Но в снегу мы нашли следы, кровь, сломанную лыжу. Судя по следам, его волокли к лесу. Собаки туда не пошли, а мы стали сказать: "Не хочу говорить, что мы увидели". В общем, мы его похоронили и быстро пошли домой. Сначала мы решили, как и вы, что на него напал медведь или волки. Но когда увидели эти следы, "Какие они были?" прервал его Скапти. огромные длинная ступня с пятью ростопыриными пальцами почти как у человека только с когтями на хуторе мы быстро загнали весь скот в дом закрыли ставнями окна задвинули засов на дверях к ночи погода испортилась повалил густой снег завыл ветер всю ночь возле дома раздавались какие-то странные звуки кто-то ходил фыркал Царапал дверь, чем-то постукивал, как будто большой зверь. Всю ночь мы не спали, ни я, ни жена, ни дети. Всю ночь мои работники просидели с топорами в руках. Один раз эта тварь попыталась сломать дверь, так весь дом задрожал. Мы разожгли очаг, в комнате было полно дыма, но окна мы не открывали. Скот стоял притихший, словно и животные что-то поняли. Не хотелось бы мне пережить ещё одну такую ночь. Наконец наступило утро. Всё было спокойно. Мы осторожно выбрались из дома. Повсюду были следы. Хлев был распахнут и почти разрушен. Он замолчал, и Вольфгар спросил: "Так вы её не видели?" "Нет, только следы. Но потом она начала нападать на другие хутора". Торльв сделал большой глоток вина и тут заговорил другой крестьянин: Черноборода и Торбьорн. Она и на мой хутор приходила. Две козы пропали. Собаки выли на цепи. Карл потерял оленей, овец, собаку. Никто из нас не отваживается выходить в поле, господин. Дети могут сидеть дома, но ведь нам нужно пасти скот. Весна идёт. Понимаю, спокойно сказал Вулгер. Но ты говоришь, что она способна думать. Торльв поднял голову. Да. Джессо подошло поближе к огню, чтобы погреть спину. Скапти немного подвинулся, давай ей место. Мы устроили ей ловушку в Карлсгоде. Выкопали в хлеву яму и заложили её соломой. Рядом привязали козу. Как вы думаете, медведь бы попался? Несколько человек кивнули. Если вы всё предусмотрели, пробормотал Видар. Мы всё предусмотрели. И что было дальше? спросила Джесса. Торльф посмотрел на неё так, словно только что заметил. Сначала ничего. Мы ждали две ночи, а на третью, во время снегопада, младшая дочь Карла приподняла ставень и посмотрела во двор. Она сказала, что видела какую-то мерцающую тень, огромную и светлую. Но это мог быть и медведь. Мог. А утром выяснилось, что коза исчезла. От неё не осталось ни волоска, ни косточки, а задняя стенка хлева была разворочена. И господа, девочка говорит, что видела, как этой тень что-то тащила в лапах. Все молчали. Высоко под потолком свистел ветер, в очаге громко трещал огонь. Какой медведь таскает добычу в лапах, подумала Джесса. Вулгар посмотрел на Видара. Что скажешь? Медведи очень хитрые звери, ответил жрец, потрогав свой шрам. Но разве они так носят добычу? И если это не медведь, тогда кто? Никто не ответил. Никому не хотелось говорить. Это случилось днём? спросил Вулфгар, глянув на скапти. Говорят, бывает такая нечисть: тролли, снежные звери, русалки. Скальд пожал плечами. Бывает. Только в сагах. — Ярл, — прервал их Торольф, — нам нужна твоя помощь. Один человек уже погиб. Вулфгар кивнул. Немного подумав, он сказал. — С вами поедут мои люди. Завтра у нас праздник фрейра. После него я приеду на ваш хутор. — Ты не понимаешь, — Торольф поставил чашку и сжал пальцы. — Я плохо объяснил. Не умею я объяснять. Я же сказал, эта тварь умеет думать. Она куда-то идёт, и не просто бродит по округе. Мы проследили её путь. Она движется на юг, и её ничто не может остановить. Мы прескакали сюда на лошадях, чтобы опередить её. Тварь ест, спит, охотится, но она следует за нами по пятам. Вулфгар удивлённо уставился на него. Что ты имеешь в виду следует за нами?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 Хакон тревожно всматривался в тёмный лес. Инга, не убегай далеко. Она появилась из-за угла. Я не убегаю. А где твой брат? Я здесь. Скули тащил на плечах ещё одного ягнёнка. Такая ноша для него была явно тяжела. За ним тревожно блея бежал овчар. Этот убежал в дальний конец поля. Хакон осторожно снял ягнёнка с плеч мальчика.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 Мальчик смотрел в ожившую тьму. Этот троль лез на дерево. Хакон поднял его с земли. Держи сестру, крепче. Над его головой зашумели ветки, а вниз пасыпылись листья. В густом снежном облаке мелькали ноги и руки, шуршали ветки. Лезь к нам, Хакон. Тихо. Прижавшись спиной к дереву,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 прижавшись к дереву, Хакон увидел серый мех, неповоротливое тяжёлое тело, обезумевшие голодные глаза. Существо издало хриплый низкий рёв. Хакон поднял меч. И вдруг с неба раздался такой пронзительный птичий крик, что Хакон поднял голову. Ночь словно раскололась надвое. Сверху упали две огромные чёрные тени.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 Далеко на западе небо стало похожим на синий бархат, по которому плыли пушистые багряные облака. Слабо засветились первые звёзды. На холме над фьордом зажёгся маяк. Его свет, отражаясь в воде, напоминал язык дракона, а треск огня слышался даже на таком далёком расстоянии. На горизонте зажёгся ещё один костёр. Он показался просто точкой на небе. Маяки указывали путь кораблю бога. Фигурка Фрейра, хранителя урожая, покровителя свиней и лошадей, наконец-то прибыла в Ярлсхольд, что происходило каждый год, когда бог приезжал к ним в своей золочёной колеснице. Он появлялся в конце зимы, ведя за собой весну, передвигаясь от селения к селению, от деревни к деревне, пробираясь через глубокие снега и густые леса, переплывая на лодках в Йорде. Каждый год фрейр приезжал к своим крестьянам и дарил им удачу и счастье, а также обещание хорошего урожая. И к концу своего путешествия навещал усадьбу Вулфгора. Джесса пнула ногой кочку. Люди вокруг ждали, женщины и рабы, работники с хуторов, вольноотпущенники, дети, стражники. Одни смеялись и разговаривали, другие молчали. К Джесси пробился с капти. — Ну что? — спросила она. — Ничего. Целый день вооруженные отряды прочесывали местность на севере и востоке. Только что вернулись последние. — Ничего. Правда, они сказали, что в лесу как-то странно тихо. Скапти почесал ухо. — Ты веришь в это существо? — Но ведь те люди поверили, правда? Они не помнили себя от ужаса. Мы не знаем, что это было, тролль или еще кто. Но он убивает скот, это несомненно. — И убил человека. Скапти поморщился. — Вулфгар это проверит. Людей обычно убивают люди. — Ты так думаешь? — Я всего лишь поэт, который умеет трезво мыслить, хоть немного и не такой, как все, и иногда мне приходят в голову ужасные вещи. Но ты не беспокойся. Вулфгар верит в это существо. Он думает, что это огромный медведь, которого голод гонит на юг. Он поставил людей на всех дорогах и сказал, что будет просить защиты у Бога. Джесса отвела взгляд. Ей было не по себе, ведь те люди были напуганы до смерти, да еще где-то рядом болтается вор-крыса из Харчевни. Джесса сжала кулаки. Нет, она этого так не оставит. За Видаром нужно следить и очень внимательно. Сейчас он стоял на берегу, поджидая корабль. И вот... Он наконец показался. Это был драккар, ярко освещённый факелами. Неслышно скользя по воде, он и в самом деле был похож на корабль из другого мира Асгард или Нифльхейм. Корабль призраков. Когда он причалил к берегу, на палубе и суше замелькали чёрные и алые тени, заметались огни. В темноте стало видно, что к ним по склону холма поднимается длинная вереница людей с факелами, сопровождающих колесницу Фрейра, направляющуюся в усадьбу Ярлсхольд. Её тащили шестеро мужчин. Когда они подошли поближе, Джесс увидел их маски: кабанов и лошадей. Вместо глаз виднелись чёрные дырки. Целый год эти люди служили Фрейру, охраняли его изображение. В другой раз их место займут новые люди. Желающие всегда находились. Крестьяне посылали своих сыновей. Это предвещало хороший урожай. За провожатыми Бога тяжело двигалась, скрипя веревками, звеня и раскачиваясь, огромная золоченая повозка. Дети, смеясь, старались ее потрогать. На повозке восседал Бог. Это была деревянная статуя, вырезанная лет сто назад сильно побитая временем. У статуи было молодое лицо и узкие глаза. На шее висело золотое ожерелье. Когда повозка с грохотом и звоном проехала мимо, Джессо вместе с толпой последовала за ней, чтобы попасть в дом ярла. Все кашляли от густого дыма, поднимающегося из ям, где коптили мясо. В доме тоже было полно дыма, только уже от факелов. Окна были закрыты ставнями. Деревянного бога потащили мимо грязных гобеленов к очагу, где его встречал Вулфгар, сидя в резном кресле в окружении своих стражников. Ярл медленно поднялся. Всё ещё раскачиваясь на своём сиденье, Фрейр уставился в тёмный зал. Вулфгар протянул руку. Женщина вложила в неё тяжёлый бычий рог, украшенный янтарём и золотом. Вулфгар поднял его, и посмотрел в глаза бога. Приветствую тебя, Фрейр. Даруй изобилье нашему краю. Немного отпив из рога, он передал его Видару. Рог медленно передавали от человека к человеку, и каждый делал из него глоток густого красного вина, даже маленькие дети. Джесса пригубила из рога, потом отошла в сторонку и присела на скамью у стены. Видар, служитель Фрейра, остался один. На нём была лёгкая накидка с нашитыми на ней изображениями кабанов. Слуга поднёс ему чашу. Видар дрожащей рукой достал оттуда несколько поганок и проглотил их. Он уже выглядел как-то странно: лицо бледное в поту, блуждающие глаза с расширенными зрачками. Слуга взял его за руку и подвёл к богу. где Видар и остался стоять, опустив голову. Все разговоры в зале смолкли. Факелы были погашены, а зал погрузился во тьму, и только на восточной стене виднелось бледное пятно света, падавшего через окно. Огонь горел только в очагах, и в его свете Бог, казалось, ожил. На его лице заиграли тени, чёрные глазницы задвигались. Садись. сказал всем Вулвгар. Зашуршало по слону на полу солома. Во дворе тявкнула собака. Фрейр пришёл к нам, раздался голос Вулвгара. И мы хотим спросить его. Многие из вас, наверное, слышали, что рассказывали люди из Харвенира. Мы хотим спросить об этом бога. Видар, служитель Фрейра ждёт. Бог будет говорить через него. Может быть, он скажет, что за существо появилось у нас? По залу пробежал шёпот. Джесса поискала глазами Скапти, но его нигде не было видно. Зал был погружён во тьму, и можно было разглядеть лица только стоящих рядом людей. Вольфгар опустился в кресло и тихо спросил: "Фрэйр, слышит меня?" Видар выступил вперёд. На его лице плясали тени. Подняв голову невидимым взором, он уставился в темноту. "Я слышу тебя", Джессу поёжилась. Его голос звучал хрипло, глухо, словно не был голосом Видара. Он говорил так невнятно, словно забыл человеческую речь. "Добро пожаловать, фрейр", сказал Вулфгар. "Мы просим твоего совета". Последовала пауза. Потом Видар с трудом проговорил: — Я не спасаю от опасности. Над богами так же давлеет рог, как и над вами, рог Асгарда. Вулкар кивнул. — Мы знаем, но тебе известно многое. В мою страну пришла какая-то темная сила. Она убивает людей и зверей, сеет страх и ужас. Ты знаешь, что это? На неподвижной фигуре Видара На деревянном боге плясали чёрный и красный отсветы огня. Сквозь дым проступали чьи-то лица. Внезапно раздался голос. К вам идёт колдовство. Оно движется медленно, через леса и снега. Его ведёт страшный голод. Что ему нужно? прошептал Вулгар. То, что находится здесь. что было здесь оставлено ему нужна смерть Видар упал на колени и забился в конвульсиях Подбежав к нему Вулфгар попытался его поднять и Джесса услышала как он прошептал "Я смерть Фрейр чья" с трудом открывая рот Видар прошептал "твоя" Этого никто не слышал Вулгар бросил быстрый взгляд на Джессу, но в это время спина Видара выгнулась дугой от приступа боли. Подняв голову, он закричал. — Слушайте, оно идет с севера, бледное существо, зло, порождение рун, берегитесь! Вулгар тряхнул его. «Видар — Видар! Но жрец уже потерял сознание. Немного успокоившись, Ярл сказал. — Ярл сказал. Я слышал твоё предупреждение, Фрейр, и благодарю тебя, потом приказал. Зажгите факелы. Морт, помоги мне. Транс проходит. И вдруг хлопнула дверь зала. Все посмотрели туда. В ярком свете звёзд стояли два человека. Немного помедлив, они двинулись вперёд, и люди с изумлением расступились перед ними. Один был высокий мужчина с огненно-рыжими волосами и бородой. На нём была длинная тяжёлая накидка из медвежьей шкуры, а за поясом торчал боевой топор. Но все смотрели только на его спутника, который сбросил капюшон и оглядывался на окружавших его людей. Худой, бледный подросток с серебристо-белыми волосами и прозрачными как лёд глазами. Кари прошептала изумлённая Джесса. Глава 11. Чёрный ворон, а много может поведать. Он вырос, подумала Джесса, когда люди расступились, и они с Кари присели на скамью. Он вырос, но по-прежнему оставался тонким и хрупким, как лёд. Брокл, рыжий гигант с обветренной кожей,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 Отпустив её, Брокл выпил ещё. Скапти посмотрел на Кари. А как ты, повелитель рун? О, у меня всё хорошо, ответил Кари, глядя на испуганно подсматривающих на него слуг, которые подкладывали дрова в очаг. Можете идти, резко сказала им Джесса, и те поспешно выскочили за дверь. Не обращай внимания, сказала она Кари. Это новенькие, люди Волфгора. Они тебя раньше не видели, вот и пялятся. Понимаю, Кари улыбнулся. В зале стояла напряжённая тишина. Все разглядывали сына Гудрун, её точную копию снежного странника, колдуна, пришедшего к ним с конца мира. Слухи о нём годами распространялись от селения к селению. Люди рассказывали друг другу, что на дальнем севере в замке живёт страшное чудовище. И даже когда сам Кари пришёл в Ярсхольд вместе с Джесси,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 Человеку и своей души хватает, а тут еще и душа Бога. Все зулыбались, стараясь этого не показывать, кроме Видара, который холодно взглянул на Брокло. — Ты уже поел, Брокло? — спросила Джесса. — Потому что пришло время рассказывать, зачем вы пришли. Я думаю, не для того, чтобы повидаться со мной. Брокло рассмеялся и быстро взглянул на Карри. — Расскажи им. Карри задумчиво вертел в руках чашку.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 Алла вызвала его заклинаниями, создала из рун холода, снега и тьмы, из своей злобы. Я знаю, что оно идёт сюда. Ему здесь что-то нужно. Я пришёл узнать что. Я видел его дважды, очень расплывчато, но каждый раз оно было всё ближе к Ярскому льду. Оно меняется. Мне кажется, что это существо всё больше набирает силу. Видар заёрзал на стуле. Я не всегда помню, что через меня говорят боги. Но разве Фрейер не говорил о светлом облаке, таящем в себе зло? Говорил, сказал Вольгер. Видар с сомнением посмотрел на Кари. Возможно, он говорил именно об этом существе. Что-то в его тоне Джесси не понравилось. Она видела, как Лидар не сводит с Кари глаз. Это её рассердило. В памяти снова всплыл тот грабитель из харчевни и его лицо, мелькнувшее в дверном проёме. Ей захотелось забыть об этом, поговорить с Кари. Вы, наверное, устали, быстро сказала она. Давайте отложим все вопросы до утра. Тогда и решим, что делать. Брокол с готовностью встал. Узнаю у нашу Джессу, хозяйка, которая показала, каким плохим хозяином оказался я сам.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 Я уж думал, он со мной вообще никогда не заговорит. И тут началось. Огонь, всю ночь какая-то возня и голоса за окнами, как будто там бродили призраки, а то и сами зиры на сухих ветках вдруг распускались цветы. Он засмеялся глядя на Кари. И ещё всякое такое, о чём он мне даже не расскажет. И всё же в его взгляде промелькнула тревога. Джесса заметила это.